Глава 19. Бесшумно скользя в камуфляже, я уже был практически за спиной Дакара, когда он вдруг решил воспользоваться каким-то из своих умений. Он издал громкий боевой клич, и от него во все стороны ударила магическая волна энергии, которая отбросила меня на пару метров назад. Я кубарем покатился по полу, и несколько раз ударившись о разбросанные повсюду обломки, неслабо приложился головой об одну из скамеек. «А ты еще кто такой?» — послышался голос «Черного орла», и я заметил на себе его удивленный взгляд. «Черт, камуфляж слетел!» «Кинг», — представился я бывшему герою. «Да какого хера тут вообще творится?» Дакар обвел взглядом нашу разношерстную компанию. «Барт, покажись уже!» — добавил он, но Ллойд и не думал его слушать. ладно». Усмехнулся он и резко метнул секиру туда, где я последний раз видел моего нового спутника. Оружие черного орла в щепке разнесло чердак и, описав широкую дугу, вернулось в руки своего владельца. Я посмотрел наверх и увидел черную тень, упавшую сверху вниз. «Теперь все в сборе», — снова усмехнулся бывший герой и смерил нас оценивающим взглядом. «Кто вы нахрен такие?» Спросил он, глядя почему-то на меня. Просто мимо проходили, усмехнулся я, пожав плечами. В сторону, послышался голос Андромеды, и я, не задумываясь, отпрыгнул в бок, а буквально в следующий миг в стену на месте, где я только что стоял, вонзились три магические дуги. Спасибо, поблагодарил я свой ИИ. Хорошие рефлексы, холодно произнес Дакар и закинул Сикиру себе на плечо. Мне повторить, Вап... Арр! договорить он не успел, ибо его снова атаковал скальный огр обрушив на него силу своих кулаков. «Да свали ты уже!» Заблокировав атаку Горога древком своего оружия, Черный Орел сделал шаг вперед и со всего размаха ударил секирой по монстру, использовав ее как молот. Сила удара была настолько чудовищной, что бедолагу откинула на несколько метров, и еще столько же он прокатился по земле, пока не врезался в стену и не разрушил ее. Дом покачнулся, но еще не рухнул. «Силен!» — Фалика появилась рядом со мной. «И это человек, лишившийся статуса героя», — усмехнулся я. «Представляешь, на что способны те, кто его не потерял?» Глядя на Димонесу, добавил я. «Может, попробуешь его заморозить, как это было с Огром?» — спросила она. «Можно попытаться, но он сильнее Горога, и неизвестно, возьмет ли его моя магия», — поделился я своими мыслями. «Чего там шепчетесь?» — недовольно крикнул черный орел и, повернувшись, сделал шаг в нашу сторону. «Ты!» — голос Ллойда заставил меня отвлечься от разговора с Фаликой. Мы с ней и бывшим героем одновременно повернули головы в его сторону, и я увидел, как Барт, вооружившись мечом, приближается к воину. «Он что, сдохнуть хочет?» «А ты еще что за хрена в Барт?» — Токарк смирил парня презрительным взглядом. «Почему он не напал скрытно?» — пронеслась мысль в моей голове, и тут мне пришла одна идея. Пока «Черный орел» отвлекся на моего нового знакомого, я сам использовал камуфляж и на максимальной скорости рванул к противнику, благо клык левиафана у меня уже был в руках. «А где?» — повернувшись, произнес «Черный орел», но было уже поздно. Нас разделяло всего метров 6-7, которые я преодолел за считанные мгновения, а оказавшись рядом, сразу же использовал потрошение. Противник взревел от боли, когда магический нож, подарок самой богине приливов, вошел в его плоть, словно горячий кинжал в масло, пробивая его невероятную защиту, чем бы там она ни являлась. «Как?» Упав на одно колено и облокотившись на секиру, Дакар посмотрел на меня глазами, полными изумления. Клинок нанес ему сильные раны, из которых вовсю хлистала кровь, но при этом он все еще был жив. Осторожно. К сожалению, я не успел. Несмотря на свои размеры, мой противник обладал невероятной скоростью, поэтому успел схватить меня за руку и подтянуть к себе. На его губах появилась маниакальная улыбка, и он схватил меня обеими руками. «А ты прочный!» Кх -кх -кх произнес он, сплевывая кровью и попутно начиная сдавливать меня своими руками. По залу пронесся звук ломающихся костей. «Вот паскуда! Решил унести мою жизнь вслед за своей! Что же делать? Что делать?» Мысли проносились одна за другой, пока я искал выход из сложившейся ситуации. Но, хвала богам, я был не один, а с напарником. «Используй исчезновение», — послышался в голове голос Андромеды, и я тотчас использовал навык, про который совсем забыл. Исчезаю из реальности, а когда появляюсь, оказываюсь уже не в захвате Дакара, ибо пока я отсутствовал, а было это ровно полсекунды, он успел сомкнуть руки. Появившись, резко отпрыгиваю в сторону, хоть мне это удается и с большим трудом, ведь несколько ребер он все же успел сломать. «Хорош!» Черный орел сплюнул кровью, а в следующее мгновение, оперевшись на секиру, поднялся и, пошатываясь, сделал шаг в мою сторону. «И все из-за награды?» — спросил он, бросая оружие, но продолжая идти в мою сторону и оставляя за собой кровавый след. Я отрицательно покачал головой и кивнул на Барда. «Из-за него!» «А что я ему сделал?» <къех> — усмехнулся бывший герой. «Ты надругался над моей женой!» — сквозь зубы процедил лойд и оружие в его руках засияло так ярко, как никогда до этого. Дакар поморщился от боли. «Я оснашал полно девиц», — снова усмехнулся он, прижимая рукой обильно кровоточащую рану, оставленную мною в боку. «Какая твоя?» — на его губах появилась презрительная усмешка. «Ты...» — Ллойд резко рванул в его сторону. Хе! Хмыкнул бывший герой, и я сразу понял, что он собирается сделать. Надо ему помешать. Срываюсь с места, и прежде чем черный орел хватает рукой барда, перерезаю ему вены у основания ладони. Лойд же завершает начатое. Его пульсирующий магией клинок вонзается в грязный рот бандита и протыкает его насквозь. «Да вы издеваетесь!» Подумал я, когда даже после такого удара черному орлу удается оторвать руку от раны, и его хлесткий удар кулаком попадает в Ллойда, который даже и защититься-то не успел. Звук ломающихся костей и тело барда кубарем катится по полу, пока не врезается в скамейку. «Сдохни!» поднырнув под атаку Дакара, вонзаю клинок в его глаз, и спустя пару секунд тело главаря разбойников наконец-то падает на землю. Стоит этому произойти, как перед глазами сразу же появляется ряд системных сообщений. Внимание! Получено 650 тысяч опыта. Внимание! Получен 41 уровень. Внимание! Вор, начальный класс, получает 41 уровень. Внимание! Хранитель тишины, продвинутый класс, получает 25-й уровень. Внимание! Получены дополнительные характеристики. Ловкость плюс три, сила плюс один. Внимание! Квест укрепления дружбы «Невор Антир», «Банда Черного Орла» успешно завершен. Отношения с Империей Антир плюс один. Не обращая на сообщение внимания, я рванул к Барду. «Живой? Вроде», — поморщившись от боли, ответил лойд «Только ребра переломаны», — добавил он и огляделся по сторонам. «Мне нужен мой меч», — он попытался подняться, но у него ничего не вышло. «Зачем он тебе сейчас?» Я оглянулся назад и увидел его клинок, который все еще торчал во рту Черного Орла. «Принеси, пожалуйста», — попросил он, и я не стал с ним спорить. Быстро сбегав к трупу, вытащил из его тела меч и, вернувшись, вручил его лойду произнес он, снова сморщился от боли, открыл рот и... запел. Нет, серьезно. Барт начал петь, при этом его оружие снова начало излучать странную магию, и на этот раз оно засветилось светло-зеленым светом. «Твоя регенерация заметно возросла», послышался в голове голос Андромеды, «но я и так это чувствовал». Ушибы, ссадины и сломанные ребра теперь болели гораздо меньше, как, видимо, и у Барда, ибо он даже смог принять сидячее положение. «Какая необычная магия!» — послышался голос Фалики рядом. «Горок, хорошо!» — присоединился к разговору Огр, на которого магия, видимо, тоже действовала, из-за того, что он являлся членом нашего отряда. Я посмотрел на улыбающегося монстра, которому в бою досталось не меньше, чем нам, а то и больше, и перед глазами сразу же появились его характеристики. Горок. Скальный огор-герой. 70-й уровень. Специализация. Крушитель. 15 уровень. Умения и навыки. Двужильность. 20 уровень. Максимальный. Ярость. 12 уровень. Первозданная мощь. 12 уровень. Регенерация. 5 уровень. Владение дубиной ⁇ 10 уровень. Первобытный рев ⁇ активное умение. Камень-метатель ⁇ пассивное умение. Разрушитель стен ⁇ активное умение. Каменная шкура ⁇ пассивное умение. Неостановимый ⁇ пассивное умение. Я внимательно ознакомился с характеристиками Огра и остался ими вполне доволен. Больше всего он по своим умениям напоминал мне туртлингов, но при этом и сильно отличался от них, имея несколько необычных навыков и умений. Во-первых, он обладал регенерацией каменной шкурой, что сильно повышало его живучесть. Помимо этого, как позже выяснилось благодаря Андромеде, Горок был живой осадной машиной и прекрасно мог разрушать городские стены и постройки, как и мой уникальный змей. Ну и в целом скальный огор оказался очень даже неплох и уже успел доказать свою полезность. «Горок хотеть есть», — вдруг произнес Огор, косясь на трупы, коих тут было пруд пруди. «Валяй!» — махнул я рукой, и на его роже появилась по-детски радостная улыбка. «Только дело это на улице», — добавил я, ибо вряд ли кому-то из присутствующих хотелось смотреть на его полдник. Даже такому привыкшему к этому человеку вроде меня. «Эта тварь, он ведь сдох?» — спросил лойд когда наш монструозный друг покинул здание. «Да, мы его убили». На лице Барда появилась улыбка, а по щекам потекли слезы. «Я так рад!» — лойд снова поморщился. «Вы даже не представляете! И теперь я перед тобой в неоплатном долгу, ибо без вас мне бы не удалось отомстить за жену!» — добавил он и охнул от боли. «Лежи и не разговаривай», — ответил я. «Что я могу сделать?» — не унимался лойд, «Слушай, я же сказал нет». Он схватил меня за одежду и посмотрел в глаза. «Ладно, я тяжело вздохнул. Не хочешь ко мне присоединиться? Мне бы не помешал человек с твоими навыками», — добавил я. И... «Конечно», — не задумываясь, ответил лойд. «Благодаря тебе душа моей жены наконец-то отомщена, и я клянусь, что буду готов за тебя отдать свою жизнь, и...» Он закашлялся. Стоило ему зажать рукой рот, как его ладонь сразу же стала красной от крови. «Лежи молча», — напутственно произнес я, и Ллойд кивнул. «А так, добро пожаловать в наш небольшой отряд», — добавил я и улыбнулся сразу по двум причинам. Первое, у меня появился новый союзник, а с ними в этом мире большая напряженка. Второе, стоило мне это сказать, как перед глазами тут же появились системные строчки инфосети о выполнении задания и получении опыта. Разве ж это не повод для радости?